Императрица-королева, сверхсобранной в Саксонии армии, соберет еще другую в Лузации и будет стараться прогнать оттуда неприятельские войска. второе Наша армия должна двинуться к реке Одеру между Франкфуртом и Глогау. Конечно, план этот не согласен с вашим, но кроме того, что вам не были известны настоящие намерения Венского двора, ваше собственное мнение очень легко может быть соглашено с новым планом, если будут больше объяснены главные основания. вы рассуждали как искусный генерал пекущийся о сохранении армии и приобретенные уже славы и притом имели перед глазами только прошедшие примеры мы напротив того Принуждены брать в уважение, сколько с начала усиления короля Прусского истощено наше государство рекрутскими поборами, умножением армии и всегдашним содержанием великих сил на лифлянских границах, в готовности к тому, чтобы удерживать короля Прусского от вредных его предприятий. Сколько раз империя наша находилась в крайней опасности – Если бы от Таманская порта вознамерилась объявить нам войну, и мы были бы принуждены обороняться против нее и в то же время опасаться со стороны Пруссии. Необходимость заставляла нас рано или поздно самим начать эту войну, если бы даже король прусский не начал ее, ибо этот, прежде от всех своих соседей зависевший государь, захотел, наконец, все дворы привезти в зависимость от себя. Он всего от всех требовал, а сам никого ни в чем не хотел удовольствовать, и начатьием настоящей войны показал, что не позволит, чтоб венский двор сделал малейшие движения в собственных землях своих. Если король прусский в нынешнюю войну ослаблен не будет, то значение его несравненно более увеличится, ибо свет увидит, что он непобедим, а наши и союзников наших влияния много пострадает. ибо мы и тогда ничего сделать не могли, когда само провидение так устраивало все обстоятельства, чтобы дать нам торжество. В таком случае империя наша, если б и не подверглась большей чем Венский двор опасности, однако гораздо более была бы исключена из участия в европейских делах, ибо король прусский, стоя на дороге, пресекал бы навсегда нам сообщение с Венским двором, и мы оставались бы окружены или неприятелями, или ненадежными соседями. Долговременное содержание в готовности значительных сил на лифлянских границах, конечно, больше стоило нашему государству, нежели самая нынешняя война. А потому дальнейшее продолжение войны станет несравненно дороже, чем окончание ее в одну кампанию, как бы дорого эта кампания не обошлась. Мы были всегда того мнения, что не следует отваживаться на безвременное и ненадежное сражение. Но прошлогодние примеры научают нас, что теперь тем менее надобно опасаться генеральных сражений, чем кровопролитнее и отчаяния они тогда были. Тогда король Прусский имел совершенно другое понятие о наших войсках. Ему казалось невозможным, чтобы они могли стоять против прусских, потому что или давно в настоящей войне не были, или воевали больше с необученными народами, тем более что австрийские войска, бывшие в постоянной войне и часто победителями, очень редко, однако, стояли против прусских. Поэтому при начале войны он не сомневался, что под одной Левальдовой армией не было достаточно для сокрушения всех наших сил. Как скоро Егерсдорфское сражение ему не удалось, то он принял другие меры. Пруссию покинул. И когда в 1758 году армия наша вступила в Померанию, покорила большую часть ее и обратила в пепел Кюстрин, то та же Леопольдова армия под начальством графа Дона уже не смело в близости показаться. Всегда с огорчением вспоминаемое Цорндорфское сражение внушило ему другую идею о нашей армии. Он основательно по нем заключил, что армия наша допускает на себя напасть, как неприятелю хочется, что есть множество способов причинить ей крайний вред, но трудно или невозможно одержать совершенную победу. Так велика храбрость и разбитых солдат. Но тут же он мог убедиться, что стоит только поставить против нашей армии небольшой корпус, и она не тронется с мест, пока время года не принудит к отступлению. Поэтому-то прошлого года король прусский решился Донову или Веделеву армию выслать к Познани. вовсе не считая ее достаточно сильную, чтобы победить нашу или остановить там, но, будучи уверен, что наша армия в виду его не тронется, тем менее нападет на его армию и понапрасну бесславно простоит всю компанию около Познани. Так бы и случилось, если б вы не ускорили приездом своим туда и не приняли благоразумного и мужественного намерения идти прямо, в неприятельские земли. Теперь надобно, чтобы король прусский получил о нашей армии совершенно новое понятие. Оставалось ему успокоить себя, что при Пальциге было не генеральное сражение, довольно одной франкфуртской битвы для уверения его и всего света, что наша армия и тогда еще не побеждена, когда получена над нею все выгоды. Действительно, какая армия? не пришла бы в смятение и не обратилась в бегство, когда и во фланг взята, и знатная ее часть сбита, артиллерии много потеряно, а наибольшая часть ее находится в бездействии? При Франкфурте вы доказали, что твердость и здравый рассудок повелевающего и послушание солдатства одерживают совершеннейшие победы и тогда, когда нельзя ожидать ничего, кроме гибели. после цорндорфа и Франкфурта король прусский убедился что нападать на нашу армию бесполезно тем более что она сама никогда не нападет на его армию следовательно предупреждать нападение нет надобности при наступлении осени русской армии возвратиться на реку вислу какую его победу не одержала зачем же отваживаться на битву с нею верьте нам что неприятельская смелость происходит наиболее от того, что он никак не ожидает нападения, и что он так назойливо и нахально никогда не приблизился бы к нашей армии, если бы хотя однажды какой-нибудь его корпус подвергся нападению. По нашему мнению, теперь меньше, чем когда-либо, надобно ожидать таких сражений, каких нельзя было бы избежать. Великая еще теперь сравнительно с прежними компаниями разность состоит в том, что тогда армия наша ходила все по таким местам, которые ей совсем были незнакомы.